Основание, золотое острие. Вспоминаю зимний вечер детства раннее моё. Заслонив свечу рукой, снова вижу, как во мне жизнь рубиновую кровью нежно светит на огне. Голубое основание, золотое острие. Сердцем помню только детство. Все другое не мое.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 Тебя. Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держала за его рукав. Потом стали обозначаться светлеещем небе черные сучи осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому. Посмотри, как совсем особенно.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 Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня. Я подумала, а вдруг правду убьют? И неужели я все-таки забуду его в какой-то срок? Ведь все в конце концов забывается. И поспешно ответила, испугавшись своей мысли. Не говори так. Я не переживу твою смерть.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 Сверкающим изморостью на траве Утром Постояв вошли в опустевший дом Я пошла по комнатам Заложив руки за спину Не знаю, что теперь делать с собой И зарыдать ли мне Или запеть во весь голос Убили его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 Но ваше сиятельство, как ваше обстоятельство. Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах на расстегнутых шинелях, кое-что из оставшегося у меня, но какой нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый мой. И вот тут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 Стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен. Холеными ручками серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и живу еще в Ницце, чем Бог пошел.